Глава 14. Мясорубка «Придержи их немного», — Денис попросил брата, а сам, задержавшись только чтобы создать точки пробития пространства еще для двух китов, бросился вперед. Полагаться на руны начального уровня в сражении с группой врагов, явно готовых как раз к такому развитию событий, было бы слишком наивно. И парень постарался их удивить. Киты и люхи сбили первую волну встречных атак сиамцев, но их остаточного излучения оказалось достаточно, чтобы Денис смог начать набивать защитную линзу. Как он уже выяснил, без чужой силы рядом эта способность просто не проявлялась. Сейчас же все сработало как надо. Парень молотил кулаками, а перед ним нарастала стена из антимагии. Десять процентов, на которые в свое время выросла мощь этого умения, задерживались в воздухе перед Денисом и собирались в нерушимый барьер. Десять процентов от каждого взмаха кулака. Двадцать ударов — это двести процентов от моего текущего уровня силы. Как минимум одну атаку должен точно отразить, думал парень. продолжая бесцельно, как могло показаться со стороны, махать кулаками, 30 ударов, 40. Учитывая мою текущую скорость, похоже, я могу использовать её не только для постановки сильных рун. Денис улыбнулся, глядя на выросшую перед ним за считанные мгновения стену из антимагии сейчас после перевода духа оружия на первый благородный уровень. он мог выдать 17 точек пробития пространства за одну секунду, а за 5 секунд, что подарили ему киты и люхи, он сумел довести свою защиту до 800% от своего текущего уровня силы. Должно было получиться чуть меньше, но руна Чехар брата, под действием которой он невольно попал, оказавшись так близко к сиамцам, неожиданно еще немного его усилило. «Должно быть минус пять, а получилось плюс пять». Денис был очень доволен новым открытием и тут же поделился им во весь голос. Может быть, не стоило так уж отвлекаться, но он только что отразил антимагии руну Сефар одного из сиамцев и стало очевидно, что тем просто не пробиться через его щит. А вот он сам вполне мог с ними расправиться, более того, мог выбирать способ, которым будет это делать. Денис кинул оценивающий взгляд на своих противников, и те отступили. Бой с самого начала пошёл совсем не так, как они рассчитывали. Чужаки не испугались их преимуществ, не побоялись ударить насмерть, получив штраф, но при этом уничтожив на корню все заготовки. А потом и вовсе, как котят, искупали в грязи. А почему это ни у кого из вас нет нормального оружия? Денис обратил внимание на странность в экипировке своих противников. Неужели вы так не любите ближний бой? Тогда мне есть что вам показать. Парень спросил у своего духа оружия, не может ли тот спрятать свои когти. оставив вместо смертоносных лезвий чуть более безопасные костяты в форме кота, тот не ответил, но просьбу выполнил, и уже через мгновение Денис прыгнул вперёд. Продолжая оставаться в зоне прикрытия антимагии, он врезал по челюсти первому сиамцу, и тот рухнул как подкошенный. Второй попытался защититься коротким деревянным посохом, Но человек был и сильнее, и быстрее. «Прекрасно вас понимаю». Он отправил в нокаут еще одного. «Такие длинные и красивые лапки не должны пачкаться. Но тогда вам стоило получше подготовиться». Еще удар, и четвертый сиамец попробовал встретить атаку парня своим кулаком. он знал, что потомки короля людей, лишившись когда-то части своей души, стали слабее. Он верил, что сам с полной душой сможет сокрушить врага, находящегося на такой же ступени развития, как и он сам, но при этом так высокомерно решившего наказать их в ближнем бою. Ауч. Денис потряс рукой. Сямец, несмотря на свой немного безобидный внешний вид, оказался довольно крепким. Парень даже подумал, что если бы он не развил путь сражения со своими костятами, как с холодным оружием, всё могло бы закончиться ещё печальнее. А так он только немного отбил себе руку, а сямец свою сломал. Надо было лучше тренироваться. ударом в челюсть Денис оглушил растерявшегося противника и повернулся к последнему из банды, что так высокомерно решилась с ним расправиться. Парень чувствовал. Все, кто следил за боем, заметили, что размен встречными ударами не прошёл для него бесследно. Ему было больно, и эта боль была признаком его слабости. Вот только среагировали все на это по-разному. От иллюхи Денис почувствовал волны поддержки. Мириен Хао насмешливо хмыкнула, а в глазах последнего сиамца мелькнула надежда. Он ещё не знал, как победить, но от недавнего отчаяния, когда человек казался несокрушимым, не осталось и следа. Денис тоже понимал, что упустил инициативу. красиво поставить точку, раскидав врагов в ближнем бою, у него уже не получилось. Нужно было что-то ещё. Но учитывая ограниченность арсенала рядом с академией охотников, идей пока не было. И тут парень почувствовал, как его когти словно рвутся вперёд. Разберись с ним. Денис поверил в решимость своего духа-оружия и спустил его с поводка. дав принять человеческую форму, парень думал, что сейчас Кату нужно будет создать копию его коктейй, но тот не стал задерживаться рядом с нопарником, чтобы активировать этот приём, а как был с базовыми костетами, сразу рванул вперёд. Сямец, сосредоточившись на Денисе, не успел среагировать на появление его рыжего двойника. Он потерял буквально одну секунду. Но и этого, даже с учётом не самого высокого уровня сражающихся, оказалось более чем достаточно. Кот проскочился Амцу за спину, потом отбросил в сторону своё оружие. Теперь стало понятно, что он и не планировал его использовать. И выставив вперёд два указательных пальца, не сложив их вместе, провёл неотразимую атаку. Приём кошачий градусник. Дух прокричал название только что нанесённого удара, заставив Дениса и Илюху смущённо закашляться. Даже у охотницы из рода Хаоу расширились глаза, сам же Сиамиц просто взвизгнул, а потом, бросив лежащих без сознания товарищей, развернулся и неуклюже переваливаясь со всех ног побежал в сторону ближайшего портала. И как-то сразу стало очевидно, что бой закончился. Хорошая работа. Денис с сомнением потрепал своего двойника по голове. Тот только мяукнул после названия приёма, так и не сумев выжить из себя больше ни одного слова, а потом, снова сменив форму на кота, запрыгнул Денису на голову. С победой, братан. Илюха подбежал к старшему брату. и они, не сговариваясь, столкнулись кулаками, отмечая не столько результат, сколько совместную работу. Что ж, это действительно было неплохо. Мириан Хау приблизилась к своим спутникам, впрочем, не выпуская при этом из поля зрения чуть задержавшегося в отдалении молчуна. Вот только поверьте моему опыту, для того, чтобы хотя бы выжить дальше, вам этого не хватит, Мы победили, запальчиво ответил Лёха. Подожди, придержал брат Денис. Он понял, что имел в виду их собеседница. Банда сямцев должна была не столько навредить им, сколько продемонстрировать, что даже в академии легко могут найти те, кто по воле клана в 12-го этажа будет готов на них напасть. И Мириен показала это явно не просто так. Сейчас можно было долго гадать о её мотивах, но парень решил не терять время зря. Чего ты хочешь и что ты предложишь нам взамен? Денис смотрел молодой охотнице прямо в глаза. Он с самого начала решил показать, что просто давить на них не получится, только договариваться. Тот же случай с самцами, как бы там ни было, говорил и в их силу, и пользу. Что я предложу, Мирин нахмурилась. «Вы уже наверняка знаете, что третий этап испытания — это битва армии. И я, как командир одной из двух сильнейших, могла бы вам помочь не провалиться. Конечно, сегодня эта самая битва будет проходить в формате мясорубки, и у вас и так были бы неплохие шансы. Но ведь важно не только пройти испытания, а еще и выжить, не так ли?» Причем выжить не только сейчас, но и потом». Мириан Хау многозначительно подняла бровь. Она пока еще не объявила, чего именно хочет от братьев. Впрочем, Денис был и так почти уверен, что девушка пришла за третьей частью своего будущего белого посоха и сначала хотела для верности загнать своих жертв в угол. «Расскажи побольше про мясорубку. Как именно она проходит?» И в чем именно заключается наша выгода от возможной сделки?» Денис тоже не спешил, решив, раз уж Фарук так к ним и не заглянул, для начала выпытать побольше информации хотя бы из Мириэн. «Братан, давай лучше ей тоже покажем прием кошачьего градусника», тихо шепнул Илюха, даже не сообразив, насколько двусмысленно прозвучало его предложение. А вот Денис с Мириэн поняли. Парень не удержался и хмыкнул. Девушка широко раскрыла глаза, но решила всё-таки сосредоточиться на разговоре со старшим братом. Месорубку проводят во дворе старого замка. Раньше там обучали старшие курсы. Теперь же там живут только преподаватели. Впрочем, неважно. Девушка обезьяна начала свой рассказ. Всех, кто пройдёт второй этап, подведут к стене боли. и заморуют в ней в небольших кельях, каждая размером с четыре портальных площадки, а потом начнётся месорубка. Кельги будут случайным образом переноситься к стене и стыковываться друг с другом каждую минуту. Примерно 500 учеников, дошедших до этого этапа, и тут девушка сделала небольшую паузу, оценивая, как потомки короля людей реагируют на её рассказ. Младший воинстна сжал кулаки, явно представляя себе будущие сражения. Ни капли страха в его движениях и взгляде. Старший же нахмурился. Он тоже не боялся, но было видно, что он чувствовал. Мириен рассказала не всё, и до этого момента он не был готов оценивать сложность испытания. Так вот, молодая охотница вернулась к рассказу. Помимо келий с учениками, будет запечатано еще в 15 раз больше других таких комнатенок. И в 9 из 10 из них будут находиться монстры. Большинство не сильные, кто-то вроде Миллигов. Но будут и сюрпризы. «Насколько сильным может оказаться самый опасный из таких сюрпризов?» прямо спросил Денис. «Босс со второй трансформацией», — Мирин показала зубы. но шанс наткнуться на него 1 к 1000, а мясорубка проверяет не только силу, но ещё и удачу. Те, от кого отвернулись небеса, не должны им служить. А кроме монстров, Денис не забыл, что девушка упомянула врагов лишь в 9 из 10 келий. Ещё будет снаряжение: свитки, зелья, оружие, спокойно ответила Мириен. гель переносится. Ты смотришь, кто тебе попался: другой ученик, монстр или добыча. А потом у тебя есть минута, чтобы с этим разобраться. Дальше девушка в двух словах объяснила, как именно будут считаться баллы в этом испытании. Победа приносила 10 баллов, добавляя их к уже набранным. Поражение отнимало сотню. Денис в этот момент понял, почему их спутница сказала, что они, считай, прошли дальше. Учитывая уже полученные в первом и втором испытаниях очки, они бы всё равно остались в плюсе. Но это не значило, что нельзя было попытаться добиться большего. Кельги менялись местами, претенденты сталкивались с монстрами, кто-то проигрывал и выбывал. Кто-то побеждал и пополнял свой счёт новыми баллами. Могло случиться так, что ученик не успевал сразить врага или пасть сам за отведённое время, и тогда кельи снова менялись, а баллы и не добавлялись, и не списывались. В случае стыковки келий учеников чаще всего так и случалось. Претенденты предпочитали не рисковать, сражаясь с равными себе, пропускали ход. просто не двигаясь отведенную на бой минуту, а потом ждали монстров, чтобы пополнить свой счет и даже проиграв в итоге, все равно сохранить за собой место в Академии. «Значит», — подвел итог Денис, «можно спасовать, выиграть или проиграть. Это принесет 0, 10 или минус 100 баллов. Каждый смотрит, сколько у него уже есть очков», И сколько нужно ещё набрать, чтобы не уйти в минус, даже получив штраф за поражение. Если мы заключим союз, то твои подопечные не будут нас трогать. Если нет, то нам придётся сражаться и с ними, и с монстрами, каждую минуту без передышки. Разве что попадётся кто-то более адекватный из претендентов. Денис восстановил в памяти сражения из первого испытания и попытался прикинуть Сколько из пяти сотен учеников окажутся в итоге из армии Мириен. Заодно теперь стало понятно, почему мясорубка считается именно битвой армий, а не одиночным состязанием. Да, для кого-то, как для братьев, это будет просто чередой боёв, но для той же охотницы всё по-другому. Ей нужно не просто победить самой, а протащить за собой как можно больше союзников. продумать тактику, которая поможет тем, кто набрал недостаточно баллов, и не навредит тем, кто и так уже почти обеспечил себе место в Академии. «Поверь, клан Хаус и его последователи тоже не оставят вас в покое». Девушка-обезьяна снова заговорила, и Денис сразу вспомнил своего соперника по первой арене, у которого фактически украл славу того, кто набрал больше всего очков. «Значит, бесконечные битвы!» Парень нахмурился, пытаясь представить, сколько сражений максимум им придется провести, если они замахнутся на серьезный результат и в этом испытании. «Что ж, теперь я понимаю, почему эту штуку называют мясорубкой. Звери ведь тоже сражаются друг с другом. Если захотят», — улыбнулась Мириэн. Значит, минимум 15 боёв в самом жёстком темпе, продолжил размышлять Денис. Боссов не считаем, обычные монстры не проблема. Твои люди или помогут нам отдохнуть, или наоборот, вымотают. Варин специально не стал рассматривать вариант, где товарищи Мириен могли бы их победить, хотя, учитывая опыт, который был у тех, кто тренировался на 12-м этаже, и у братьев, скорее всего, именно так всё бы и закончилось. Сейчас их вряд ли кто-то станет недооценивать, а потомки короля обезьян это совсем не пушистые сиамцы, с которыми они недавно сражались. Если договоримся, то их хаос вас не тронет. У нас договор, добавила Мирен, а потом перешла к тому, ради чего всё и было затеено. Просто отдай мне деревянный меч. И тогда вы и мессорубку пройдёте, и в войнах первого курса будете под моей защитой. О том, что будут какие-то войны и после поступления, Денис ещё ничего не слышал, но решил с этим разбираться уже когда закончит с текущими проблемами. Да и в целом в предложении Мириен был смысл: поддержка, опыт, знания и возможность оказаться своим среди клана Хао. явно стоило какого-то деревянного меча, которым ни сам Денис, ни Илюха по факту и не могли пользоваться. Конечно, парень уже успел пообещать его Ли Север, вот только мечница со своим мастером посчитали себя выше полноценной сделки. Ушли, сказав, что в случае чего выкупят меч хоть у Дениса, хоть у того, кто его победит, Что ж, пусть попробуют найти то, что заинтересует Мириен, а пока молодая охотница предложила лучшую цену. Но разве это значит, что мы не можем попросить больше? В голове раздался хитрый голос кота, и Денис невольно улыбнулся. Действительно, он не видел раньше особого смысла в этом пути для себя, но сейчас Когда деревянный меч скоро перейдёт в собственность охотницы, было бы неплохо выжить из ситуации побольше пользы. Что ты задумал? Тут же на приглась Мириен. Она начала планировать то, как соберёт самый длинный белый посох ещё 10 лет назад. Сперва это были просто мечты, но потом молодая охотница смогла заманить в клан деревянного кузнеца. подкупила сотни претендентов из своего и чужого кланов, чтобы обеспечить себе нужный результат. Цель была так близка, но Мириен сама всё испортила. И ведь она понимала, что своими руками создала человеку, укравшему её победу, условия для этого. К счастью, ситуацию можно было исправить: сначала вернуть себе всё, что должно, а потом отомстить наглым чужакам. А для этого нужно быть терпеливой, быть той, кем она не являлась. А тут ещё эти люди словно бы совсем не ценили, что к ним снизошла та, кто однажды будет править всем двенадцатым этажом. Только не вырви ему глотку, постаралась успокоить себя Мириен. Да, определённо мы с ней не подружимся. Денис оценил ярость, на мгновение промелькнувшую во взгляде девушки, и согласился с котом, что надо выжимать из ситуации максимум. Я развиваю путь небесного оружия, пока не упрусь в тупик, начал Денис. Пока есть такая возможность, деревянный меч будет у меня. Но как только это случится, я его тебе отдам. Естественно, если ты сдержишь данное слово. Хрр. Мирин не смогла сдержать вырвавшийся из ее горла рык. «Пробуй!» Девушка выхватила из рукава свиток. Денис сразу же узнал в нем свиток копирования боссов и, превратив его в пепел с щелчком пальцев, вызвала огромного каменного змея, тут же поднявшегося словно кобра перед атакой. Метров десять в высоту, огромные зубы сабли, а еще, судя по яростной ауре, Это существо определённо преодолело границу второй трансформации, и стоять рядом с таким в полуметре было не самым приятным, что пробовал осторожно уточнил Денис. Он видел, что монстра в момент появления словно парализовало от лёгкого касания указательного пальца молодой охотницы, и сейчас, полной силой тварь никак не могла себя проявить. Убей его, Просто ответила девушка Абисяна: "Я тут же в его крови. Каждую секунду камни змей теряют жизни. Один удар, и когда он умрёт, ты получишь часть его энергии, хватит, чтобы довести твой путь небесного оружия до пятого уровня. Уверенно, дальше ты уже не пройдёшь, и мы закроем сделку". Денис посмотрел на Мириен, потом перевёл взгляд на Илюху, затем на молчана. Вдруг кто-то решил что-то полезное сказать, но все молчали. Молодая охотница, потому что и так уже сделала очень щедрое предложение и даже потратила редкий свиток высшего копирования, который позволял не просто проверить тактику на каком-то монстре, но ещё и получить награду за победу над ним. Илюха считал, будто брат знает, что делает, а молчун, он просто был молчаном. Хорошо. Денис оставил на груди камне змея, 10 точек пробития пространства, а потом активировал руну Аек. Мирин сказала, что ему не нужно особо стараться, что монстр умрёт и так, а он получит необходимую для развития пути энергию. Но Денис решил не экономить силы и заодно попробовать, что будет, если добавить в простые руны его новый путь путь злодея.